Глава четвертая Доктор Карл Нелсон появился на террасе всего пару минут спустя после упоминания его имени. Он поцеловал в щеку Милейни, поздоровался за руку с Мэйером, которого уже видел накануне. Его представили Карелли. Он крепко пожал его руку, повторив имя. «Детектив Карелла», — произнес он, кивнув и улыбнувшись, — Словно пытался навсегда запечатлеть это имя в своей памяти. Потом повернулся к Милейне и спросил. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально, Карл», — сказала она. «Я тебе еще вчера вечером сказала». «Ты хорошо спала?» «Это было ужасно», — сказал Нелсон. «Вы, джентльмены, надеюсь, понимаете?» Карелла кивнул. Он наблюдал за тем, какое впечатление на Милейне произвело появление Нелсона. С первого момента, как он появился на террасе, она как бы убралась в себя, скрестила руки на груди, словно защищаясь от сильного ветра. Поза была, конечно, театральной, но тем не менее вполне искренней. Если она и не боялась этого высокого человека с глубоким голосом и проницательными карими глазами, то уж наверняка относилась к нему с подозрением. И подозрение это заставляло ее пассивно отгораживаться от окружающих. «Вы провели вскрытие?» — спросил Нелсон у мэра. «Да, сэр. Могу я узнать о результатах, или же вы их держите в секрете?» «Мистера Джейфорда убили большой дозой страфантина», — сказал Карелло. Строфантина? Нелсон был искренне удивлен. «Весьма необычно, а?» «Вам знакомо это лекарство, доктор Нелсон?» «Да, конечно. Вернее, я знаю о нем. Но, насколько я помню, я никогда его не прописывал своим пациентам. Оно очень редко используется». «Доктор Нелсон, мистер Джиффорд ведь не страдал сердечным заболеванием?» «Нет». Кажется, я уже говорил это вчера вечером детективу Мэйеру. Совершенно точно нет. Значит, он не принимал Дигиталиса или какого-нибудь другого глюкозида? Нет, сэр. А что он принимал? Что вы имеете в виду? Он вообще принимал какие-нибудь лекарства? Нелсон пожал плечами. Нет, насколько я знаю. Вы были его личным врачом, Кому же знать, как не вам? Это верно. Нет, Стэн лекарств не принимал. Если, конечно, не учитывать таблеток от головной боли и витаминов. Что он принимал от головной боли? Смесь империна и кодеина. А витамины? Все виды Б и С. Сколько времени он принимал витамины? Несколько месяцев. Он переутомился, и я порекомендовал ему витамины. «Вы их прописали ему?» «Прописал?» «Нет». Нелсон покачал головой. «Он принимал плексин, мистер карелла Его можно купить в любой аптеке без рецепта. Но я рекомендовал ему эти витамины». «Вы рекомендовали именно эту разновидность?» «Да, ее производит весьма солидная фирма». «Я считал, что это средство совершенно безо...» «Доктор Нелсон, в каком виде производятся эти витамины?» «В капсулах, как и большинство витаминов». «Какого размера капсула?» «Ноль». «Доктор Нелсон, имел ли мистер Джиффорд привычку принимать витамины во время съемок шоу?» «Видите ли, нет, я...» «Нелсон замолчал». «Он взглянул на Карелу потом повернулся к Милейне, потом снова пожал плечами. «Но тогда вообще все возможно». «О чем вы, доктор Нелсон?» «О том, что кто-то, может быть, заменил витамины строфантином. «А такое возможно?» «Ну, а почему нет?» — сказал Нелсон. «Капсула плексина делается из непрозрачного желатина и состоит из двух половинок». Думаю, что вполне можно открыть капсулу и заменить витамин строфантином. Он снова пожал плечами, но это кажется ужасно сложный способ. Он замолчал. Способ чего, доктор Нельсон? Ну, убийство человека. На террасе снова повисла тишина. Он каждый день принимал эти витаминные капсулы? Спросил Карелла. Да. — ответил Нелсон. — А вы не знаете, когда он принимал их вчера? — Нет, я... — Я знаю, когда, — сказала Милейни. Карелла повернулся к ней. Она по-прежнему сидела на низкой табуретке, сложив руки. Потерянная, одинокая и замерзшая. — Когда? — спросил Карелла. — Он проглотил одну капсулу вчера после завтрака. Милейни помолчала. Мы встретились с ним вчера днем в городе и вместе поели. Он тогда принял еще одну. В какое время это было? Сразу после еды, около двух часов. Корелло вздохнул. «В чем дело, мистер карелла спросила Милейни. «Мой коллега начинает ненавидеть время», — сказал мэр. «Что это значит?» «Видите ли, миссис Джифорд...» Желатиновая капсула растворяется за шесть минут, высвобождая содержимое. Астрофантин действует моментально. Значит, в капсуле, которую он проглотил днем, яда не было? Это верно, миссис джеффорд Он проглотил ее в два часа, а приступ начался не раньше восьми сорока пяти. Это почти семь часов разницы. Нет, яд он должен был принять на студии». Нелсон задумчиво молчал. «Тогда, может быть, надо допросить?» Начал он и резко замолчал, поскольку в доме громко зазвонил телефон. Дэвид Крэнс был деловит и краток. Голос его потрескивал в телефонной трубке. «Вы мне звонили?» «Да. Как Милейни? Кажется, нормально. Вы, я смотрю, даром время не теряете». «Мы пытаемся выполнять свои обязанности», — сухо сказал карела вспомнив, как мэр описывал свою встречу с Крэнцем. «Интересно», — думал он про себя. «Неужели у всех телевизионных работников такие противные голоса?» «Что вы хотите?» — спросил Крэнц. «Мой телефон не замолкает все утро. Каждая газета в городе, каждый журнал...» Каждый кретин хочет в точности знать, что произошло вчера вечером. А откуда я знаю, что произошло? А разве вас там не было? Я был наверху, в комнате спонсоров, и видел все только по монитору. Что вы от меня хотите? Я очень занят. Я хочу в точности знать, где вчера вечером был Стэн Джифорд перед тем, как последний раз выйти в эфир. Откуда я знаю, где он был? Я же сказал вам, что сидел наверху, в спонсорской комнате. Куда обычно он уходит во время съемки, когда спускается со сцены, мистер Крэнс? Это зависит от того, сколько у него времени. Предположим, что у него было столько времени, сколько требуется фольклорным певцам, чтобы спеть две песни. Тогда, я думаю, он ушел в свою уборную. «Вы можете это для меня проверить?» «У кого я должен, по-вашему, это проверить?» «Стэн умер». «Послушайте, мистер Кренц, не хотите ли вы мне сказать, что в вашей хорошо отлаженной организации никто не знает, где был Стэн Джиффорд, пока певцы исполняли свой номер?» «Я этого не говорил». «А что же вы сказали? Боюсь, я вас неправильно понял». — Я сказал, что не знаю. Я был наверху. Я поднялся туда за пятнадцать минут до эфира. — Хорошо, мистер Кренц, спасибо. Вы успешно доказали свое алиби. Я так понимаю, что Жифорд к вам ни разу наверх не поднимался в тот вечер. — Совершенно верно. По дороге в город мэйр молчал. Карела, заменивший его за рулем, бросил на него взгляд и спросил... «Сейчас поедем к Кренцу или после обеда?» «После обеда», — сказал мэйр. «У тебя усталый вид. В чем дело?» «Кажется, заболеваю. В голове вата». «В этом чистом, свежем загородном воздухе не мудрено», — сказал Карелла. «Нет, я, должно быть, простудился». «Я могу и один съездить к Хрэнцу», — предложил Карелла. «Может, поедешь домой?» «Нет, пустяки». — Честно, я справлюсь. — Хватит об этом, — сказал мэр. — Ты действуешь мне на нервы. Так моя мать со мной разговаривала. Скоро ты начнешь спрашивать, не забыл ли я дома чистый носовой платок. — Кстати, ты чистый носовой платок взял? — спросил Карелла. Мэр рассмеялся, но среди смеха вдруг чихнул. Он полез в карман, помедлил, а потом повернулся к Карелле. «Ты видишь», — сказал он, — «у меня нет чистого носового платка». «Мама учила меня вытирать нос рукавами», — сказал Карелла. «Ясно. А можно мне рукавом?» — спросил мэр. «Что ты думаешь о нашем почтенном медике?» «А что, у тебя есть в машине салфетки?» «Посмотри, что ты думаешь о докторе Нелсоне» мэр пошарил в перчатном ящике, нашел бинт и шумно высморкался. Он снова чихнул и затем ответил. «Ты знаешь, как я отношусь к врачам, но этот мне особенно противен». «Почему?» «Он выглядит, как холеный киношный негодяй», — сказал мэр «Из чего следует, что мы спокойно можем исключить его из подозреваемых, верно?» Чтобы исключить его из подозреваемых, есть и более веские основания. Он был дома вчера вечером, когда транслировали шоу. мэр помолчал. С другой стороны, он врач, а значит, имеет доступ к такому редкому лекарству, как страфантин. Но помнишь, вскрытие предложил именно он? Точно. Еще одна причина, чтобы забыть о нем окончательно — Если уж ты отравил кого-нибудь, то не бегаешь за полицией, подсказывая, где найти яд, верно? Красивый киношный негодяй именно так и сделал бы. Разумеется, но тогда красивый киношный полицейский тут же догадался бы, что красивый киношный негодяй пытается отвести от себя подозрения. Мудрая Милей не думает, что это он отравил ее мужа, сказал Карелло. «Милей не печальная, ты хотел сказать. Интересно, почему?» «Нам надо спросить об этом ее». «Я хотел, но Карл тяжелый не отходил от нее ни на секунду». «Мы позвоним ей в другой раз. Возьми на заметку». «Да, сэр», — сказал мэр. Помолчав немного, он добавил. «Это дело воняет». «Где привычные старомодные убийства топором?» Яд, как правило, женское оружие, согласен, спросил мэр. Еще бы, сказал Карелла. Вспомни историю. Вспомни знаменитых отравителей. Вспомни Нейла Крима и Карлайла Харриса. Вспомни Ротленда Б. Малина. Вспомни Хенри Ландру. Вспомни... Ладно, понял, сказал мэр.